Так, кстати, поступили и при закладке береговой на Москву-реку выходящей стены Кремля. По этой линии решено было поставить три стрельницы, две глухие по углам и одну с проездными воротами к пристани, примерно посредине между ними. Та стрельница, что стала у подножия холма на западном углу Кремля, получила, возможно, сразу же имя Свибловой, В честь того самого шепелявого Феди Свибла, теперь уже молодого боярина Федора Андреевича, главы дома Акинфовичей. А поскольку дом его стоял как раз в этом углу крепости, то Свиблу и выпало по наряду отвечать за строительство ближайшей стрельницы и прилегающей к ней стен, поставлять сюда своих людей и оплачивать часть работ. Пока Свибл распоряжался в своем углу, на другом, тоже упирающемся в Москву реку, верховодил его тезка сверстник Федор Беклемиш. Там, неподалеку от угловой стрельницы, стоял боярский двор Беклемишевых. С этим семейством соседствовал окольничий Тимофей Вильяминов, брат Вильяминова Тысяцкого, и также родной дяди Дмитрию по материнской линии. Башня, что строилась под его присмотром, получила имя тимофеевской От нее напольная стена круто сбегала вниз к Беклемишевской стельнице. Соседи ревниво поглядывали друг на друга, как дела у Свибла, у Беклемиша, у Федора Собаки, его башню Собакиной прозвали, у Тимофея Васильевича. Кремль начали возводить... не от какой-то одной башни, но одновременно по всем трем линиям, разделенным на боярские участки. Строились перегонки, стремясь перещеголять ближних и дальних соседей, не только в быстроте, но и в неповторимости внешнего образа каждой стрельницы. Сверху, с боевых площадок, открывалась разворошенная в пестром мусоре Москва, кто жёг известь в печах, кто по шатким сходням брёл с носилками, кто занимался отёской камней. Наружная поверхность кладки должна была быть ровной и гладкостью не уступать коже, чтобы и ладони по ней приятно было провести. Зубила натёсов при такой дотошной работе часто тупятся, Тое дело носит их в кузне, где наваривают и оправляют вышедший строй инструмент. Звон металла о металл, ёкающие удары топоров, шипение мехов и извести, брань нарядчиков, скрип дощатых настилов, грохот булыжников и каменной мелочи, сваливаемых в корзины, пустоты между внешней и внутренней кладкой. Озорная перекличка артелей соперниц, треск костров, взвизги пил, окрики кашеваров, клепанье урочного била, схлестывается, наскакивает друг на друга звуки, откалывается от новых стен. Кто-нибудь найдет под ногой глиняный черепок, неизвестно какой давности, и туда же в корзину кинет для крепости. Для связи. Так и Калитабе поступил. Треснул горшок, и то впрок. Твердеет даже и в малости этой огнеупорная глинка московского характера. А еще видно сверху, как лодки с усиками волн под носами, то и дело подчаливают к москворецкому пристанищу, груженные брусками известняка щебнем. От берега в больших катках везут воду для раствора. Бабы-портомойки полощут белье на лавах, бегают в закрытых дворах дети, ласточки без устали ткут над городом небесный плат. Хорошо, Хорошо что не слышно ниоткуда о страшных поветриях, что не горят окрест леса и болота, что никто не клубит пыль по дороге, полоша народ вестью о новом нашествии, что не меркнет солнце посреди дня, а по ночам не мчит прямо к земле горящая в полнеба звезда. Когда-то еще выдастся Москве такой тихий промежуток. Тем паче надо поторапливаться и еще-еще тянуть в высоту стены, лепить зубцы на башнях, рыть колодцы в тайниках. По напольной стороне поднялись, кроме угловых, целые три воротные стрельницы. А знали ведь, что каждые лишние ворота, вроде бы изъян для крепости, при осаде именно сюда прикатит противник тараны, потому что вороты хоть и окованные в железо, пробить легче, чем стену. Но зато и преимущество было в трех воротах. Удобнее устраивать вылазки сразу большим числом ратников. Да и внушающе мощно выглядела эта лобовая стена, это каменное чело Кремля, увенчанное тремя проездными прямоугольными башнями Фроловской, Никольской и Тимофеевской. Каждую стрельницу прикрывал сверху деревянный шатер. Деревянные навесы тянулись и над зубцами стен. Общая же их длина, по расчетам Воронина и Косточкина, достигала почти двух тысяч метров. При определении возможной толщины стен во время строительства кирпичного Кремля в 15 веке все остатки белокаменной крепости Дмитрия Донского были разобраны. Ученые учитывали размеры сохранившихся древнерусских детинцев, выложенных из камня. В них толщина стен колеблется, как правило, от двух до трех метров. Скорее всего, неравномерной была также и высота московских стен, в зависимости от степени уязвимости того или иного участка крепости. В среднем же стены были невысоки. что называется, ниже среднего, то есть примерно в два человеческих роста. И все же затеянная Москвой стройка по тем временам и размахом своим, и числом, занятого на разных работах Люда, только на подвозку камня ежедневно наряжали до четырех с половиной тысяч саней, изумляла, а многих и озадачивала. Вместе со своим юным городом входил в пору юности и Дмитрий. Кто мог догадываться тогда, что строительство каменного Кремля станет доброй половиной всего его жизненного дела? Новый Кремль стал его первой настоящей победой. Победа сейчас была не столько над открытыми врагами, сколько над теми из своих, кто не верил, Возможность нового великого сплочения Руси, вокруг идеи созидания, в возможность бескорыстного собора всех ее угнетенных и разбросанных сил. Кремль сжимал в один жилистый узел девять своих башен, связывал разлетающие отсюда веером дороги, он являл собой скрепу и зависть, средину и ось. Глава 5 Тверские обиды. В самый разгар строительства Кремля наведался в Москву кашинский князь Василий Михайлович. Прибыл он по делу тяжебному, впрочем, на первый взгляд, достаточно заурядному. Не везло что-то кашинскому старожилу на племянников. То со Всеволодом Александровичем, его митрополит Олег Семерилл, не домирил, то ныне с другим Александровичем заспорил старик, с микулинским удельным князем Михаилом. В княжеском совете благоволили к седатому Василию Михайловичу. Столько всякого повидал и претерпел на своем долгом веку. Уж заодно это достоин он был уважения. Для молодого Дмитрия, когда виделся и беседовал с Кашинским князем, а главное слушал его невыдуманные старины, словно бы открывалось оконце в иной совсем мир, неуютно-зловещий, неподчиненный никаким правилам, в любую минуту грозящий новой погибелью. И захлопнуть хотелось поскорей, это свистящее ветром оконце, и не терпелось разглядеть все в мельчайших подробностях. Сам чудом уцелевший Василий Михайлович сберег и память необыкновенную. Такое, что помнил, он обычно люди стараются забыть поскорее, и врачующее забвение в этом помогает, но он помнил.